Глава 24 «Амаля, смотри!» Перед моими глазами появляется согнутая в локте цеплячья ручонка, на которой гордо вздувается напряженный бицепс. Правда, по размеру бицепс больше похож на прыщ, но его обладатель очень им гордится. Поэтому я внимательно рассматриваю представленную мне мышцу, наклоняя голову то вправо, то влево. Затем протягиваю руку и сознанием дела щупаю уже подрагивающее от напряжения мальчишеское плечо. Уважительно цокаю языком. «Да ты крут, Даниил Славинов! За какой срок так накачался?» «Месяц!» Девятилетний сын Мирки и Яниса с важным видом натягивает рука в обратно. «Мы с папой теперь каждый день на тренажерах занимаемся!» Поднимаю глаза на сидящую в кресле напротив Мирославу, и мы дружно закусываем губы, чтобы не начать смеяться. Так уморительно это выглядит. И умилительно. Глаза подруги влажнеют, и она начинает быстро-быстро моргать. Я делаю ей страшную рожу, чтобы не вздумала тутню не распускать. Хотя и самой хочется носом шмыгнуть. Такой, Данька, мимимишный. Поворачиваюсь к мальчишке и признаю совершенно искренне. Достойный результат. Но тут же включаю медика. Только каждый день заниматься — это не слишком большая нагрузка, Дань. Ты ведь еще в школе учишься а организм у тебя растущий, тебе полноценный отдых требуется и питание соответствующее. Амаля, ты точно как мама. Она тоже говорит, что папа меня перегружает и все время подкладывает мне побольше еды, а я не хочу быть толстым. Тю, в кого тебе толстым быть? Выкатываю на пацана изумленные глаза. На самом деле до толстого ему, как мне, до параметров балерины. Мелкий дистрофанус, которого кормить и кормить. «Мама, у тебя дюймовочка, папа тоже не склонен к полноте. Но если ты будешь мало отдыхать и не высыпаться, то вырастешь недомерком. Это я тебе как медик говорю». «Да ладно!» – недоверчиво тянет мальчишка. «Клянусь копытами козла. Те, кто в детстве плохо питается, мало двигается, редко гуляет и недостаточно спит, вырастают рахитами и недомерками. Поднимаю наискосок колбу правую руку и делаю салют пионера». Все равно других клятвенных жестов не знаю. А этому нас в детском доме зачем-то учили. Видимо, больше учить было нечему. «Ты специально меня пугаешь, Амаля!» «Серьезно говорю!» Так мы припираемся еще минут десять, пока Мирка не делает страшные глаза. «Дань, у тебя стихотворение на завтра не выучено, а скоро папа приедет. И тогда тебе вообще не до уроков будет». «Ну, мам, там стих жутко противный!» Я его пытался учить, но он из головы сразу испаряется. Он скучный. Зато память хорошо тренирует. Кыш к учебнику!» Велит строгая мамаша, и Данька с тяжелым вздохом смертельно несчастного человека плетется по лестнице на второй этаж. «Ну что, Амаля, рассказывай, что у тебя приключилось? Неспроста же ты среди недели в нашу тмутаракань приехала. Что, не могу в гости к любимой подруге явиться просто так?» окрысиваюсь беззлобно. Не так внезапно. Отбивает Мирка и смотрит так внимательно, словно под кожу лезет, не занудливая. Тяжело вздыхаю. Я и сама не поняла, с какой стати после ужина с полковником Вячеславом Говоровым вызвала такси и поехала к подруге. Сижу теперь в гигантской гостиной их с Янисом загородного особняка и не знаю, что сказать. И правда, чего притащилась к людям на ночь глядя. Но что-то томило меня. Какая-то неясная тоска и неопределенность, вдруг образовавшаяся в моей всегда понятной жизни. Да, сама не знаю, мямлю, избегая смотреть на подругу. Просто послезавтра еду в командировку, а следом еще одна намечается, так что теперь не скоро вас увижу. Расскажи лучше, как ты себя чувствуешь, когда следующее УЗИ? Как Данька отнесся к известию, что у него скоро родится брат или сестренка. Киваю на мирославен животик, уже заметный под прямым платьем. Они с Янисом ждут второго ребенка и недавно рассказали об этом сыну. Подруга неосознанным жестом кладет ладонь на пузико и начинает сиять улыбкой абсолютно счастливой женщины. УЗИ как раз завтра. Утром вместе с тобой поедем в город. Ты на работу, я в клинику. А Данька... С чего, думаешь, он вдруг мышцы качать начал? Решил принять участие в конкурсе «Мистер Вселенная» или что там у бодибилдеров проходит? Подруга смешливо фыркает. «Не -а. Узнал, что скоро станет старшим братом и заявил, что ему надо быть сильным, чтобы заступаться за мелкого, если того захотят обидеть. Ну вот, теперь каждый день таскает Яниса в подвал к тренажерам. Мирка замолкает, все так же сияя улыбкой и поглаживая живот, а я смотрю на нее, украдкой вздыхая, радуясь и завидуя ее счастью. «Амаля, давай выкладывай!» обрывает мои завистнические мысли строгий голос. «А то скоро Янис приедет!» и уже не поговорим спокойно. Я еще мнусь некоторое время, а потом все выкладываю. Про Диму и мой с ним идиотский спор, от которого теперь не откажешься. Про нашу с ним войну в офисе, а с недавнего времени и вне его. Про его разбитую физиономию и как мы ездили в больницу, а потом в тату-салон. Даже про то, что именно Дима себе на руке набил, рассказала, заставив Мирку ухрюкать от смеха. Про Славу Говорова с его непонятным ко мне интересом рассказала. Я, конечно, как любая девочка, могла бы пищать от восторга, что такой мужик ко мне внимание проявляет. Но я давно не девочка, и повышенной восторженностью отродясь не страдала. Так что, с одной стороны, я пребываю в эйфории от того, что этот роскошный мужик моим делом занимается и денег за это брать не хочет. Еще и по ресторанам водят, да намеки разные намекают, от которых у меня сердце волнительно подпрыгивает. Но с другой стороны... Все вроде хорошо со Славой, но что-то меня сильно смущает в происходящем, заставляет недоумевать, нервничать и подозревать полковника в разных непотребствах. Почему-то не оставляет чувства, что он смотрит на меня сквозь какую-то призму, делающую меня лучше, краше, умнее, чем я есть. Видит то, чего во мне нет и никогда не было. Но Слава ожидает, что я буду именно такой, какой кажусь ему. И это серьезно напрягает. Попытки соответствовать чьим-то ожиданиям никогда и ничем хорошим не заканчиваются. В этом месте я усмехаюсь. То ли дело наши чувства Сланским, Идеальная, вечная, очищенная от всякой любви ненависть, делающая наши отношения предельно простыми, ясными и где-то даже приятными. Во всяком случае, с Димой мне не нужно казаться лучше, чем я есть. Просто потому, что он не ждет от меня ничего такого. Но надо же! Я нашла в смазливце что-то хорошее.